Сид опять пребывал в полной отключке, и группа подошла к пределу прочности. Пришла пора посмотреть правде в глаза. Мы пытались не обращать внимания на проблемы, ждали, что они исчезнут сами собой, но даже наше страстное стремление к успеху больше не могло заслонить того факта, что невозможно продолжать в том же духе, когда Сид находится в таком состоянии. Шутки кончились. И для Сида тоже. Мы вовсе не хотели его терять. Он был нашим композитором, певцом и гитаристом. Кроме того, он, хотя этого не скажешь по нашему не слишком сочувственному с ним обращению, был нашим другом. Сначала мы решили последовать примеру «The Beach Boys». Это решение нам подсказал опыт Брайана Уилсона. Очевидно, не приспособленный для концертных выступлений, он главным образом сидел дома и писал песни. Мы надеялись, что сможем пополнить группу еще одним гитаристом, чтобы снять напряжение с Сида. Упоминалось имя Джеффа Бека, что наверняка стало бы весьма интересным и показательным опытом. Однако тогда мы не решились просто взять и позвонить. В конечном итоге Роджер отважился на это лишь 25 лет спустя. Впрочем, мы уже знали, кому нам на самом деле нужно позвонить. Давнишнему приятелю Роджера и Сида по Кембриджу Дэвиду Гилмору. Глава четвертая. Сумма слагаемых. Наш первый достаточно осторожный подход к Дэвиду Гилмору состоялся, когда я в конце 1967 года заприметил его среди публики на нашем концерте в Королевском художественном колледже. хака расположенный неподалеку от Альберт Холла, был тогда ближе всего к тому, чтобы считаться домашней концертной точкой Флойд после нашего ухода из клуба Уфо. У всех членов группы имелись друзья на многих факультетах колледжа, что привело к определенному перекрестному опылению между дизайном плакатов и конвертов, фотографией, музыкой, а также к постоянному использованию возможностей КХК для другой деятельности. Поскольку студентом Дэвид не являлся, я рассудил, что он прибыл в КХК посмотреть, как у нас дела. Во время перерыва я бочком подобрался к Дэвису и пробормотал что-то насчет возможности его присоединения к группе в качестве дополнительного гитариста. С моей стороны, это вовсе не было самостоятельным решением, просто мне первому представился шанс обсудить с ним эту тему. Дэвид был определенно заинтересован. Главным образом, как мне кажется, потому что, хотя он и считал нас, причем совершенно обоснованно, менее опытными музыкантами, нежели члены его предыдущей группы «Джокерс Wild, мы сумели добиться того чего у них по-прежнему не было, агента договора с компанией грамзаписи и пары хитовых синглов. «Джокерс Уайлд» была одной из наиболее уважаемых групп в кембриджской зоне. Все ее члены были состоявшимися музыкантами. Вилли Уилсон, который заменил первоначального барабанщика Клайва Уэлхема, опять всплыл на поверхность вместе с Тимом Ренвиком в «Sutherland Brothers Band and Choir» позднее вошел в сопровождение группы, которую мы использовали на живых представлениях The Wall. Теперь я уже не могу вспомнить самую первую свою встречу с Дэвидом. Мы оба определенно играли в одних и тех же концертных точках, к примеру, на вечеринке, посвященной дню рождения Либби и ее сестры, а также совершенно точно встречались друг с другом по различным поводам, раз мне удалось различить его в толпе, собравшейся тогда в КХК. Будучи уроженцем Кембриджа, его первые музыкальные встречи с Сидом происходили как раз во время учебы в Кембриджском техническом колледже, Дэвид находил массу работы для Джокерсу Уайлд, как на месте, играя, к примеру, для контингента американских летчиков, которые, надо полагать, дожидались Третьей мировой войны, так и во время периодических вылазок в Лондон. Однако Дэвид отваживался и на более дальние вылазки. Первая проба была предпринята в августе 1965 года. Вместе с Сидом и несколькими другими друзьями Дэвид путешествовал по югу Франции и выступал на улице перед прохожими. Он решил съездить на континент вместе с Джокерс Уайлд, и они примерно на год, включая «Лето любви», там застряли весьма прагматично, переименовавшись в «The Flowers». Группа в конечном итоге распалась, и к тому времени, как я увидел его во время выступления в Королевском художественном колледже, Дэвид вроде как был неудел. Работал он в тот момент водителем фургона дизайнеров Оззи Кларка и Элис Поллок, которые заправляли бутиком кворум в Челси. Формально мы сошлись с Дэвидом перед Рождеством 1967 года, когда предложили ему присоединиться к нам в качестве пятого члена Флойд. Сида тогда удалось уговорить, что подключение Дэвида — хорошая идея. Были соблюдены все формальности в виде общего собрания группы, однако Сит наверняка понимал, что его отказ уже ничего не решит. Дэвид принял наше предложение, и мы пообещали ему гонорар в 30 фунтов в неделю. Правда, мы забыли ему сказать, что реальный наш заработок составлял всего треть этой суммы. Стив О'Рург, который теперь стал нашей основной точкой контакта внутри агентства Брайана Моррисона, обеспечил нашему новому участнику комнату у себя в доме, в которой прилагался магнитофон «Ревокс», и бесплатные бутерброды. Там Дэвид за считанные дни освоил весь наш репертуар. Куда больше проблемой для Дэвида стало утверждение в составе существующей группы. Официально он числился вторым гитаристом и бэк-вокалистом. Однако Сид видел в Дэвиде чужака, лезущего не в свое дело, тогда как остальная часть группы рассматривала его как потенциальную замену для Сида. Впрочем, мы изо всех сил уклонялись от объяснения положения «дел» Дэвиду, по-прежнему закрывая глаза на жестокую правду. Находясь между двух огней, Дэвид как мог старался приспособиться к неловкой ситуации. Дальше события стали развиваться очень быстро. В начале 1968 года состоялся ряд выступлений, когда мы пытались играть в пятером. Что испытывал во время этих выступлений Сит, мы можем только догадываться. Вероятно, он был не на шутку напуган и разгневан тем, что его влияние постепенно сходит на нет. Находясь на сцене, он прилагал самые минимальные усилия в плане выступления, судя по всему, просто делал вид, будто играет. Его откровенное бездействие, надо думать, демонстрировало нежелание принимать участие во всей этой чехарде. По мере того, как Сид все больше и больше отстранялся, мы все яснее убеждались в том, что принимаем верное решение. Самым откровенным примером отношения Сида стала репетиционная сессия в одном из школьных залов Восточного Лондона, когда Сид провел пару часов, разучивая с нами свою новую песню под названием «Have you got it yet?». Он постоянно менял аранжировку, так что, всякий раз, когда мы играли эту песню, припев «нет-нет-нет», недвусмысленно указывал на неверное исполнение. Это стало одной из последних и наиболее ярких демонстраций злости и разочарования Сида. Все разрешилось в феврале, в один прекрасный день, когда мы отправлялись на выступление в Саутгемптон. В машине, которая должна была забрать Сида, кто-то спросил, «Так заезжать нам за Сидом или нет?» Еще чьим-то откликом стало «Нет, черт с ним, пусть остается!» Если вам этот обмен репликами кажется равнодушным до жестокости, то вы не ошибаетесь. Решение было принято, и так уж получилось, что нам пришлось проявить предельную черствость — Не желая замечать очевидной тяжести ситуации, я считал, что Сид попросту отвратительно себя ведет. И был так на него зол, что видел в нем лишь преграду, которая не давала нам стать успешной группой. Учитывая, что мы еще никогда не репетировали вчетвером с Дэйвом, в музыкальном плане представление прошло весьма успешно. Дэвид взял на себя все вокальные и гитарные партии. Всем нам было очевидно, каким малым был в последнее время вклад Сида в выступление группы. Однако, даже несмотря на это, мне до сих пор не верится, что мы так легко пошли на эту замену. Что еще важнее, публика не возмущалась и не требовала деньги назад. Было ясно, что отсутствие Сида не является критичным. Так что в следующий раз мы просто опять не потрудились его забрать. Хотя мы весьма удобным для себя образом позабыли поставить в известность менеджмент о перемене в нашем составе и, соответственно, маршруте, Питер и Эндрю, а также, понятное дело, Сид, быстро догадались о том, что происходит. Дело требовало своего разрешения. Поскольку на тот момент партнерство делилось на шестерых, у нас с Роджером и Риком даже не было большинства для присвоения названия группы. А если учитывать значение Сида как автора песен, его доля весила, пожалуй, побольше наших. Удивительно, однако, что никаких особых проблем не возникло. Насколько легко было установлено наше партнерство, настолько же цивилизованно прошел и его демонтаж. Общее собрание в присутствии Сида прошло в начале марта дома у Питера. Питер вспоминает. «Мы боролись за то, чтобы сохранить Сида. Я толком не знал Дэвида, хотя слышал, что он талантливый гитарист очень хороший исполнитель. Он мог играть на гитаре Сида лучше самого Сида. Однако в конечном итоге Питер и Эндрю уступили» и после довольно неприятного всплеска взаимных обвинений партнерство было расторгнуто. Между прочим, Сид предложил для разрешения всех проблем ввести в состав двух девушек-саксофонисток. Мы согласились с передачей на неограниченный срок. Блэкхилл всех прав на наши прошлые записи. Мы втроем сохранили за собой название «Пинк Флойд», а Сид покидал группу. Питер и Эндрю ясно сознавали, что Сид являлся творческим центром коллектива. Это была вполне разумная точка зрения, учитывая все наши записи до той поры. Соответственно, они решили в дальнейшем представлять его, а не нас. «Мы с Питером заслужили потерю Пинкфлойд, говорит Эндрю. «Мы не делали свою работу как следует, особенно в США. Мы не вели себя достаточно уверенно с компаниями Грэм-записи. Эндрю считает, что никто из нас, исключая Дэвида, не вышел из этой битвы со счетом. И он особенно подчеркивает, что решение разделить компанию стал настоящим шоком для Сида, потому что он никогда не считал нас, как думали многие другие, своей сопровождающей командой. Он был по-настоящему предан группе.